Глава 23. Зал тишины. «Мы замерли. Ректор Зубиус устремила на нас суровый взгляд. «Что здесь происходит?» — повторила она, видя, что никто не собирается отвечать. «Тренируемся, госпожа ректор?» — ответила Илана. «Тренируетесь? В чем?» «В отработке маскирующих и заглушающих чар, а также чар перемещения». «Вы в своем уме, адептка Кривич, это первокурсники, им еще рано такое осваивать. Они меня заставили», — заявила Илана, и мы с друзьями от такого нахальства до речи потеряли. «Какое безобразие!» — воскликнула ректор. «Я вынуждена вас наказать. Пять часов в зале тишины. Всем! Адептка Кривич, вы знаете дорогу. Ведите!» «Да, госпожа ректор». Илана отправилась к зданию Академии. Мы потянулись за ней. Следом за нами, обдавая волнами недовольства, двинулась ректор Зубиус. Дверь, ведущая в зал тишины, обнаружилась под лестницей на первом этаже. Запустив нас в помещение, ректор запечатал ее заклинанием и удалилась, а мы приступили к отбытию наказания. Точнее, к изучению этого странного места. Зал оказался маленьким, полутемным, без окон, И абсолютно пустым. Пол застелен чем-то похожим на войлок. «А если я захочу в туалет?» Сказала Трина. «Что тогда?» «Туалет там». Илана указала на маленькую дверцу в дальнем углу комнаты. Мы туда, конечно же, заглянули. Удобства оказались минимальными. Умывальник и каменная ступенька с дырой, закрытой крышкой. «А если я захочу есть?» Спросила Трина. «Еду приносят только тем, кого запирают на сутки». «Жить можно», — улыбнулся Трой. «Она невкусная и пирожков не дают. Так, не расслабляйтесь, мы сюда не болтать пришли». «А вот, кстати, насчет пришли», — заявила Трина. «Зачем ты на нас наговорила? Могла бы что попроще придумать, а не выставлять нас монстрами. Заставили мы ее». «С причиной попроще мы бы сюда не попали». «Вот именно!» И не получили бы возможность поговорить без лишних ушей. Этот зал полностью изолирован, а у нашего блондинчика длинные уши. И она уселась на пол. Трой последовал ее примеру, а потом воскликнул. «А ведь это он нас сдал! Точно говорю! Он же в прошлый раз нас застукал!» «С ним-то все понятно, меня другое беспокоит», сказала Трина. «Если возмездие нам не прилетело, значит ректор поняла, что никаких тренировок не было. За что же нас сюда упекли?» «За вранье», — ответила Илана. «И давайте не будем отвлекаться. Пять часов для хорошего плана — это мало». Трина еще немного поворчала и уселась на пол рядом с братом. «Итак, что мы знаем об этом типе?» — начала Илана. «Он любит внимание». Выпендриваться он любит, буркнула Трина. И нос совать куда не надо, добавил Трой. С другой стороны, он не безнадежен. Помог нам выйти из подземелья и никому не рассказал. Я решила уравновесить ситуацию, потому что сам подставляться не хотел, сказал Трой. Тоже мне благородный рыцарь. Ректор наверняка бы спросила, как его занесло в подземелье. А и правда? «Как?» — спросила Трина. «Может, и впрямь по служебным делам?» — предположила я. «По делам», — согласилась Трина. «Но точно не по служебным. Слишком напрягся, когда нас встретил, и глазки забегали. Интересно, куда он шел? Может, там в подземелье клад зарыт, и Сильваниус его ищет?» И тут меня осенило. «Постойте!» — воскликнула я. «А та штука в центре зала, возле которой мы с Иланой вас нашли, это что было?» «Стол какой-то», — пожала плечами Трина. «Может, когда-то там столовая была? Полуночные пиршества, тайные балы, всё такое?» Она поглядела на Илану. Та задумалась. «Нет», — произнесла она, — «балов я не припомню. Там просто был зал, а штуковины этой в центре я не помню». И тут до меня дошло. По спине побежали мурашки. «Это алтарь», — сказала я. «И еще где-то должна быть книга». И я рассказала о видении, которое настигло меня во время путешествия по подвалу с госпожой Карам. Двойняшки переглянулись. «Думаю, ты права», — сказал Трой. Я когда на него наткнулся, в общем, неприятно было очень. «Неприятно?» Воскликнула Трина. «Да ты сознание потерял. Я к тебе бросилась, а потом не помню». Виновато закончила она. И Лана нахмурилась. «Странно. Почему же я тогда ничего не почувствовала?» Она посмотрела на меня. «А ты?» Я развела руками. Это и впрямь выглядело подозрительно. «Может, совпадение?» Предположила я не особо в это веря. Илана хмыкнула. «Ну да, древний алтарь вдруг активировался, потом также вдруг отключился, а потом в подвале обнаружился наш герой». «Думаешь, это он его активировал? На расстоянии? А потом пошел искать? По остаточному импульсу?» Выдал версию и Трой. «Как бы он его нашел без магических способностей?» сказала Трина. «А амулеты на что?» «Трой прав». Согласилась Илана. С хорошим амулетом он мог его найти. А вот активировать перед этим уже никак. Не владеющему магией такое не под силу, а значит за ним и впрям кто-то стоит. И этот кто-то находится здесь, в Академии, сказала я, рядом с нами. И мы, скорее всего, его знаем. Подхватила Трина и посмотрела на Илану многозначительно. «Это случайно не ты?» «С ума сошла?» «Вовсе нет. Лула рассказывала, как ей вдруг плохо стало. А потом тоннель обрушился. Может, это от того, что ты своей магией алтарь открывала, а потом по-тихому заклинание убрала, а?» «Знаешь что?» – произнесла Элана. «Если у нас одна цель, нам стоит начать друг другу доверять». «А откуда я знаю, что у нас цель одна?» «Может, в свое время ты была на стороне дверов, поэтому все и погибли». Илана побледнела, руки сжались в кулаки. Она вскочила. «И тут меня осенило. Подождите, я поняла, в чем дело. О, небеса, это же так очевидно!» Илана повернула голову. Во взгляде все еще пылал гнев, но она уже взяла себя в руки. «И что же ты поняла?» Спросила она. Вся компания уставилась на меня с ожиданием. «Это Дверы!» Воскликнула я. Дверы активировали алтарь. Переспросила Илана, глядя на меня, как на слабоумную. «Ну да». «И откуда они, по-твоему, здесь взялись?» «С кухни». «С кухни? Ты там была?» «Да». Меня начало раздражать ее недоверие. И как же, по-твоему, эти мелкие уродцы его активировали? Сковородками? А сами дверы на кухне тебя, значит, не смущают? Вклинилась Трина. И Лана фыркнула. Это не дверы, это их тени. И магии у них пшик, да и только. На то, чтобы открывать двери, хватит, а вот на алтарь, увы. А ты откуда знаешь? Лично проверяла? Вроде того. Магию у них почти всю забрали, когда врата закрыли, чтобы не повадно было. Так может, они с Сильваниусом и сговорились, сказал Трой. Им точно пригодилась бы Лулина сила. Алтарь активировали не они. Так может, они чахлую свою магию собрали, да и жахнули, сообща? Да не могли они. Кухня вообще не в замке находится. Мы с друзьями дружно уставились на Илану. Как это не в замке? А где? Спросил Трой. Понятия не имею, но знаю, что не здесь. Так безопасней. Трой прищурился. То есть кто-то все-таки опасался, что они могут что-то учудить? Конечно. От Тверов всякого можно ожидать. А откуда ты все это знаешь? Спросила Трина не без ехидства. Углубленная история магии, третий курс. Если ты перестанешь до меня докапываться то я покажу учебник твоему брату. В руки, конечно, не дам, но могу отвернуться и не заметить, как он его читает, к примеру». «То есть ты пригласишь меня в гости?» спросил Трой с надеждой. «Возможно». Три нажала губы, прищурилась, и я поняла, дорога к перемирию будет долгой. Несмотря на то, что мою догадку разгромили в пух и прах, ощущение было таким, что я все-таки права. «Лучше бы ты ошибалась», — ответила Илана, когда я ей об этом сказала, «потому что, если это дферы, нас ждут большие проблемы». «Почему это?» — возмутился Трой. «Ты же говоришь, они слабые. Да мы их в капусту порубим». «Чем? Голыми руками? Или в этой жизни ты владеешь боевыми заклинаниями? Лично я — нет. И в нашей академии им не учат. Отпинать — не вариант». Даже такие слабые, дферы сильнее нас. Да любой человек, который окажется рядом с ними, тут же умрет в муках. Представляю, сколько ненависти накопили. Так почему же они тогда нас не отравят? Они же нам еду готовят. Сказала Трина. Что-то не складывается. Не могут. Это ограничение в кодексе прописано. А убить, значит, запросто? Илана пожала плечами. «Ну да, в теории. Уступка номер два из того же кодекса. Им же из своего пространства никак не выбраться, и к ним никто из людей не попадет». «Ага, не попадет», — ответила Трина, и двойняшки воззрелись на меня. «Пришлось рассказывать Илане и об этом своем приключении». «Странно», — произнесла старшекурсница, выслушав мой рассказ. «Почему они тебя отпустили?» Тот же вопрос я задала себе сама, поняв, наконец, почему жуткое существо с ножом смотрело на меня в тот день с таким видом и поймало себя на том, что сочувствую этим запертым в пространстве созданием. Наверное, время в зале раздумий текло как-то по-особенному, потому что пять часов пролетели незаметно. Когда ректор пришла нас выпускать, никакого плана мы так и не придумали. Решили остановиться на слежке. В тот момент мы даже и не догадывались, к чему это приведет.